Страница трехсотая. Глава четырнадцатая. Научное познание его особенностей. Параграф первый. Научная рациональность. Познавательная деятельность человека сформировалась задолго до возникновения науки как специфического способа духовно-практического освоения действительности. Когнитивный элемент органически вплетен и во все вненаучные способы духовной деятельности человека – Наряду с научно-теоретическим можно говорить также о художественном, религиозном, моральном и других способах духовного освоения и познания мира и самого человека. Как уже отмечалось ранее, и философия представляет собой специфический вид познавательной деятельности, не совпадающий полностью с наукой. Однако, если в других формах духовной деятельности – Когнитивная компонента является лишь одной из составляющих процесса освоения мира, а в науке эта компонента является основной и доминантной, подчиняющей себе все другие стороны духовной деятельности. Поэтому особенности именно познавательной деятельности выступают в науке наиболее рельефно, и их изучение позволяет составить наиболее полную картину познавательной деятельности человека в целом. В самом общем виде рациональность понимается как постоянная апелляция к доводам разума и рассудка и максимальное исключение эмоций, страстей, личных мнений при принятии решений, касающихся судьбы познавательных утверждений. Традиционно в истории философии рационализм противоставлялся эмпиризму и сенсуализму. Различие между этими концепциями было связано с вопросом об источнике познания – Является ли таким надежным источником познания разум или чувственная познавательная способность человека, чувственный опыт, но применительно к характеристике научного познания такое противопоставление разума, интеллекта, чувственному опыту не имеет смысла, ибо для ученого результаты опыта и эксперимента имеют не меньшую доказательную силу, чем доводы разума и рассудка. Страница 301. Поэтому можно согласиться с предложением английского философа науки Карла Поппера называть традиционный рационализм интеллектуализмом, а в отношении рационализма и рациональности включить ссылку на опыт. Как он пишет, кавычки открываются, «Я использую слово «рационализм» для того, чтобы обозначить, грубо говоря, позицию, который стремится решать как можно больше проблем посредством апелляции к разуму, то есть ясному мышлению и опыту, а не посредством апелляции к эмоциям и страстям. Кавычки закрыты. Поппер, Карл, The Open Society and Its Enemies. Лондон, 1973 год, страница 224 Предпосылкой научной рациональности является тот факт, что наука осваивает мир в понятиях. Научно-теоретическое мышление прежде всего характеризуется как понятийная деятельность, в то время как, например, в искусстве основной формой освоения мира является художественный образ. Именно оперирование понятиями позволяет выполнять науке основные познавательные функции, описание, объяснение и предсказания явлений определенной предметной области. И именно поэтому каждая наука имеет собственный язык, собственную предметную область исследования и собственный метод. В плане рациональности научное познание характеризуется еще двумя чертами – это доказательность и системность. Эти качества отличают научное познание от обыденного. В основе системности и доказательности лежит логическая взаимозависимость научных понятий и суждений. В истории философского мышления можно выделить ряд этапов развития представлений о научной рациональности. На первом этапе, начиная с античности, господствовала так называемая дедуктивистская модель научной рациональности. В этой модели научное знание представлялось в виде дедуктивно упорядоченной системы положений, в основании которой лежали общие предпосылки, истинность которых устанавливалась вне логическим и вне опытным путем. Их истинность как бы непосредственно усматривалась очами разума после его определенной подготовки к этому. Все же остальные положения выводились из этих общих посылок дедуктивно. Рациональность ученого в этой модели заключалась в доверии авторитету разума при принятии исходных предпосылок и жестком следовании правилам дедуктивной логики при выведении и принятии всех остальных суждений. Можно сказать, что в этой модели рациональность в значительной степени сводилась к логической детерминированности мышления ученого. Эта модель лежит в основании метафизики Аристотеля, физики Декарта, и наиболее яркое и триумфальное свое воплощение она получила в началах геометрии Эвклида, которые до XIX века рассматривались как эталон научной рациональности». Страница 302. Однако с зарождением экспериментальных наук в XVII-XVIII веках обнаружилось, что только доводов разума и логической принудительности научного мышления недостаточно для понимания научной рациональности. В рамках научной рациональности пришлось искать место доводам опыта и эксперимента. Такая попытка была предпринята в рамках индуктивистской модели научного знания и научного метода – основы которой были заложены Фрэнсисом Бэконом и развиты в работах Джона Стюарта Милля. В этой модели определяющим фактором доказанности или обоснованности научного знания выступает опыт, факты, полученные в ходе наблюдения и эксперимента, а функции логики сводятся к установлению логической зависимости положений различной общности от фактов. Но поскольку дедуктивная логика – не может транслировать истинность в индуктивном направлении от фактов к общим положениям, к законам. Была поставлена задача создания индуктивной логики, правила которой позволяли бы это делать. В этой модели научной рациональности последняя отождествлялась с эмпирической принудительностью научного мышления с операцией к доводам опыта. Но уже во второй половине XIX века обнаружилось, что индуктивная логика – не имеет надежного логического обоснования, и поэтому выводы, полученные на ее основе, не имеют доказательного значения. Еще ранее это понял Давид Юм. Он признавал тезис, что эмпирическое естествознание базируется на индуктивных рассуждениях, но в то же время полагал, что последние не имеют надежного логического оправдания. Из этого он делал вывод, что все наше опытное знание является разновидностью животной веры. Тем самым неявно признавалось, что опытное познание является в своей основе иррациональным. В последующем был предпринят ряд попыток преодоления парадоксов индуктивистской модели с помощью использования понятия «вероятности». Другой путь выхода заключался в разработке так называемой гипотетикой дедуктивной модели научного знания и научного метода. Но все эти попытки успеха не имели, хотя и обогащали представление о научной рациональности. В 50-х годах XX -го века проблема научной рациональности оказалась в центре внимания научной общественности. а Внимание к этой проблеме привлек Карл Поппер. Он поставил задачу преодоления и рационалистической интерпретации научного познания Юмом. И вместе с тем он подчеркивал, солидаризируясь в какой-то степени с индуктивистами, что доводы опыта в эмпирическом естествознании должны иметь решающий характер. Страница 303. Но парадоксальность его подхода к решению проблемы рациональности заключалась в том, что он с самого начала в принципе отвергал возможность доказательства истинности научных положений на основе фактов. Он считал, что мы просто не располагаем для этого необходимыми логическими средствами. Дедуктивная логика транслировать истинность в индуктивном направлении не может, а индуктивная логика является мифом. В нашем распоряжении, согласно Попперу, есть только один способ дедуктивного рассуждения – который позволяет ставить нам судьбу законов и теорий в зависимость от опыта. Это modus tollens – дедуктивной логики, известные со времен Аристотеля. Применительно к научному знанию, это означает, что если из принятой нами теоретической гипотезы, Т, выводится эмпирически проверяемое следствие, Е, e, и при проверке оказывается, что оно опровергается, то с логической необходимостью считается опровергнутой и проверяемая теория. И это, согласно Попперу, единственный надежный логический механизм, позволяющий принимать во внимание опытные данные при решении судьбы теории. Опора на этот механизм является единственным шансом спасения науки как рационального предприятия. Основным критерием научной рациональности является недоказуемость и подтверждаемость знания, а его опровергаемость. Только та теория является научной и, соответственно, рациональной, которая допускает такие мыслимые эмпирические ситуации, которые она запрещает и актуальная проверка которых могла бы ее опровергнуть. Класс таких потенциально мыслимых эмпирических ситуаций называется классом потенциальных фальсификаторов теории. Научная деятельность сохраняет свою рациональность до тех пор, пока сохраняется фальсифицируемость ее продуктов в виде законов и теорий. Но последнее возможно только в том случае, если в науке сохраняется постоянное критическое отношение к выдвигаемым теоретическим гипотезам и готовность отбросить теорию в случае факта ее актуальной фальсификации. Свою концепцию Поппер как «критический рационализм», в которой рациональность отождествляется с критическим отношением к результатам научного исследования. Такая модель научной рациональности предполагает и определенную гносиологическую трактовку научного знания. У Поппера она выражается в двух базисных тезисах – тезис гипотетизма и тезис фалибилизма. Первый утверждает принципиально положительный и гипотетический характер научного знания, а второй – принципиальную подверженность научного знания ошибкам – которые в ходе научного познания должны элиминироваться. Страница 304 Соответственно, свою модель научного метода он именует методом догадок и опровержений. Издержки попперовского подхода к сохранению рациональности велики. Первое, пытаясь преодолеть иррационализм юмовской трактовки научного знания как животные веры, Поппер вынужден признать принципиально предположительный характер научного знания, а знание – только догадка. Но разница между утверждением, что знание – разновидность живой веры, и утверждением, что оно является догадкой, не особенно существенная. Во-вторых, та модель рационального поведения, которую Поппер предлагает науке, настолько жесткая и упрощенная, что ни один реально работающий ученый не может ей следовать. Как замечал неоднократно ученик Поппера и Лакатос, в реальной науке не всякое опровержение ведет к отвержению теории. Каждая великая научная теория, как замечает Лакатос, зарождается, развивается и умирает в океане эмпирических аномалий. Можно также добавить, что хотя критическое отношение к получаемому знанию является одним из характерных признаков рационального научного мышления, в реальной науке присутствует и догматический элемент, который позволяет ученым, вопреки обнаруженным эмпирическим опровержениям и логическим противоречиям, продолжать сохранять приверженность теории, надеясь на успешное преодоление этих противоречий в будущем. Это означает, что кроме эмпирической и логической детерминанты научного мышления, в нем действуют и другие детерминанты, которые логика эмпирической моделью рациональности не принимаются в расчет. В 60-х-80-х годах в философии появился ряд работ, которые значительно обогатили наше представление о научной рациональности. В этом отношении примечательны работы Т. Куна и И. Лакатаса. Кун в своей книге «Структура научных революций» развивает так называемую парадигмальную модель научного знания, в рамках которой научная деятельность является рациональной в той степени, в которой ученые в своей деятельности руководствуются определенной дисциплинарной матрицей или парадигмой, принятой научным сообществом. Парадигму он определяет как одно или несколько прошлых научных достижений, которые в течение некоторого времени признаются определенным научным сообществом как основа для развития его дальнейшей практической деятельности. Структура научных революций Москва 1975 год, страница 27. Страница 305. По мнению Куна, научный этап развития той или иной области исследования и начинается с момента принятия научным сообществом определенной парадигмы, которая упорядочивает научную деятельность. Английский философ И. Лакатас связывает новое понимание научной рациональности с понятием исследовательской программы, которая имеет сходство с куновским понятием парадигмы. Согласно Лакатасу, ученый, действует рационально, если в своей деятельности придерживается определенной исследовательской программы, даже вопреки возникающим в ходе ее развития противоречиям и эмпирическим аномалиям. Однако возникает вопрос, насколько рационален сам процесс принятия парадигмальных образований в науке. Согласно Куну, процесс принятия и смены парадигм полностью рационального объяснения не имеет. Этот процесс имеет социально-психологическую природу, и, согласно Куну, смена парадигм имеет сходство с религиозным переворотом. Локатос трактует принятие исследовательской программы как конвенцию, в основе которой лежат рациональные соображения логика методологического и эмпирического характера. Однако в той степени, в какой любая конвенция является актом свободного выбора между альтернативами, Говорить о логике эмпирической детерминированности акта принятия исследовательской программы нельзя. Здесь содержится иррациональный момент. С точки зрения внутреннего совершенства и концепции Куна, и концепция Лакатоса далеко не безупречны. По этому вопросу существует большая критическая литература. Но идея выделения парадигмальных образований, а в научном познании, имеет внешнее оправдание – а именно она находит свое подтверждение в реальной истории науки. В настоящее время влиятельность этой идеи в современной философии не вызывает сомнений. Такой подход к описанию структуры научного познания меняет и наше представление о научной рациональности. Представление о научной рациональности как логика эмпирической детерминированности процесса научного познания становится явно недостаточным. В свете идеи парадигмальности науки рациональность приобретает контекстуальный характер. Судить о рациональности действий ученого можно только в контексте принимаемых в данный исторический период научным сообществом парадигмальных установок. Сам же акт принятия этих установок не может быть объяснен соображениями логико-методологического характера и требует апелляции к историческим и социокультурным соображениям. Такой подход сближает проблему научной рациональности с рациональностью других видов человеческой деятельности. Страница 306. Подводя краткий итог развития представлений о научной рациональности, можно констатировать, что рациональность ученого в рамках его профессиональной деятельности характеризуется операцией к доводам разума и опыта, логической и методологической упорядоченностью научного мышления, регулятивным воздействием на научное мышление идеалов, норм и стандартов, заложено в дисциплинарной матрице, имеющей частично историческую и социокультурную обусловленность. Другим важным вопросом, связанным с научной рациональностью, является вопрос о соответствии целей и средств в научном исследовании. Для рациональной деятельности является характерным соответствием выбираемых средств поставленным целям. Но что является целью науки? Ответов на этот вопрос можно существовать столько же, сколько существует различных трактовок природы научного познания. Для тех, кто сводит все додачи науки к описанию, средства достижения будут одни. Для тех, кто придерживается инструменталистской трактовки науки, другие и так далее. Создание какой-либо абсолютистской, окончательной модели научной рациональности невозможно. Скорее всего, сама научная рациональность является своего рода исторически эволюционирующим идеалом, к которому наука должна стремиться, но который в ней никогда не реализуется полностью. Наука, как и другие виды духовной деятельности человека, является человеческим предприятием и несет на себе печать его исторической ограниченности, и несовершенством. При всем определяющем влиянии в научном мышлении доводов разума и доводов опыта в нем остается место интуиции, ошибочным суждением, персональному выбору альтернативных ходов мысли, конвенциональных решений, которыми пронизано все научное познание и даже мистическим озарением. Другими словами, В реальной истории научного познания присутствует и иррациональная компонента, но это однако не дает основания уравнивать науку с другими видами человеческой деятельности, мистикой, магией, религией, искусством или идеологией, как это пытался сделать современный американский специалист по философии науки П. Фейерабенд. Иррациональный элемент присутствует во всех видах человеческой деятельности. Но в науке доминирует рациональное начало, а иррациональные моменты имеют локальное значение, и не они направляют весь ход научного прогресса. Конец первого параграфа.